Удачников, Москва, Николаевская набережная, 25 июня, суббота, 01.16. Он выдержал четыре разрывные пули в упоры, две эльфийские стрелы. Разумеется, выдержал, хмыкнул Кортес. Големы живучи. Или мы имеем дело с воином, на котором висело мощное защитное заклинание? Предположил Артем. Качественный щит блокирует до десятка пуль. Голем пробурчал Оэрбо. Я ему в челюсть засветил, а он только встряхнулся. Наемники с уважением оглядели могучие кулаки здоровяка. Тот не стал стесняться и сжал их в ознакомительных целях. Переглянулись, после чего Артем решил больше не спорить. Пожалуй, соглашусь, вряд ли кто-то, кроме Голема, сдержит твой удар. Никто из них Аэрбу в деле не видел, однако чутью своему наемнике доверяли, и, не сговаривая, зачислили нового знакомца в категорию боец опытный, опасный. Нет мыслей. «Кто хочет тебя убить?» «Именно убить?» «Големов на переговоры не посылают». Наведенный убийцей Морок скрыл стычку от окружающих, проглотив и выстрелы, и эльфийские стрелы. О нападении не узнали ни полицейские, ни жители тайного города. И это позволило наемникам не торопиться. Убедившись, что Голем возвращаться не собирается, они собрали гильзы и переместились в большой салон внедорожника, где и устроили импровизированное совещание. Может, ему был нужен мой кошелек? Рассмеялся Эрба. Я ни разу не слышал о Големах уличных грабителях. Все когда-нибудь случается в первый раз. Случается согласился Кортес. Но давай вернемся к нашему вопросу. У тебя есть серьезные враги. Наличие друга здорово облегчит расследование, вставил Артем. Хоть какая-то ниточка. Разве я вас нанял? Удивился капитан. Извините, ребята, спасибо за помощь и все такое прочее. Но со своими врагами я разберусь сам. «Разбирайся с кем хочешь и как хочешь, мы мешать не будем», — махнул рукой Кортес. «Но пока получается так, что наши интересы причудливо переплелись, и мы можем тебе помочь». «Бесплатно», — уточнил Артем. «Большая редкость в наши дни». «Решили заняться благотворительностью?» — прищурился Аярба. «Красивый портрет». На первой полосете городкома имена и табличка на котелке с бесплатным супом и благородные пейзани, целующие руки в знак признательности. «Это хорошо, что ты шутник», — одобрил молодой наемник. «Сработаемся». «Мы идем по следу», — коротко объяснил Кортес. «Есть веские основания предполагать, что парень, подославший к себе голема, наш клиент». Они ожидали очередную шуточку, но вышло иначе. У меня нет таких врагов. Неожиданно серьезно сообщил Уэрба. Точнее, есть, но они совершенно точно не знают, где я и как меня сейчас зовут. И это повышает вероятность того, что мы хочешь ты того или нет, занимаемся помощью тебе. Чем же я ему так насолил?» Как только выясним. «Расскажем?» «То есть вы не знаете?» А Эрба медленно оглядел лица наемников. Чуть улыбнулся своим мыслям, но делиться ими не стал. Вместо этого попросил. «Расскажите о вашем расследовании». И уткнулся в ожидаемое. «Зачем?» «Мама воспитала меня недоверчивым». — И прежде чем договариваться, я хочу понять, почему вы буквально навязываете мне помощь. — Мы тебе уже помогли, — Веская напомнил Кортес. И можем расстаться прямо сейчас. Плавно нажимаешь на ручку, открываешь дверцу в прохладный вечер, и ты свободен. Удерживать не станем. — Друзья есть? — молниеносно осведомился Артем. — Относительно. В следующий миг Аэрба оценил неуместность вопроса и брякнул. — Почему, спрашиваешь? — Пытаюсь определить, как долго ты протянешь без нашей помощи. При наличии надежных друзей есть шанс дотянуть до конца недели. — Между прочим, сегодня уже суббота. — Между прочим, ты миг назад понял, что я имею в виду. Здоровяк покрутил головой, цокнул языком и широко улыбнулся. — Не надо меня запугивать. — И в мыслях не было. Я привык сам отстаивать свою жизнь. — Хорошо сказано, — кивнул Кортес. — И принимаю помощь только от тех, в ком уверен. — Боишься подставить спину? — Не хочу подставить спину, — с нажимом объяснил капитан. Разницу наемники понимали. Внешне Артем и Кортес не особенно походили на нового знакомца. Широкоплечие? Да, но отнюдь нездоровянное, ничем не напоминающие вставшего на задние лапы медведя. Крепкие? Да. Опасные? Возможно. Троицу объединяла манера держаться, чуть расслабленная, демонстрация спокойной уверенности в том, что все получится согласно их желанию, плюс купы и расчетливые движения, выдающие опытных бойцов. Они почуяли друг друга, и это стало первым шагом к взаимопониманию. «Нам твоя спина не нужна», — твердо произнес Кортес, глядя Аэрби в глаза. «Мы ищем злодея. Что он делает? Убивает челов? За что? Пока не знаем». «Ладно», — Уэрбай кивнул, жестом подтверждая, что принимает ответы наемников, и тут же выдвинул свои условия. «Я пойду с вами до конца. Хочу лично разобраться с тем, кто собирался меня убить. Короткая пауза. К тому же о вас рассказывают много хорошего, так что глупо упускать шанс подружиться». Наемники вновь переглянулись, устроив быстрый и беззвучный диалог, не нашли аргументов против, и Кортес отчеканил. Договорились и тем подвел черту под первой частью разговора. Я не знаю, кто хочет меня убить, быстро доложил Аэрба, но уверен, что Голема навел Шизгара. Сто процентов. Мы как раз хотели с ним пообщаться усмехнулся Артем, а с фактами на руках беседа станет в разы интереснее. «Я...» — отличный факт, но на руках меня нести не надо, — рассмеялся здоровяк. «Идем? Оружие есть? А как же?» Аэрба извлек из-под рубашки массивный кольт 1911, весьма солидно выглядевший в широченной лапе. Увидел кислые физиономии наемников и удивленно осведомился. — Что не так? — Все так, — успокоил его Кортес. — У тебя замечательное... Хм, устройство. — Модное. — Раскрученное, — поправил напарника Кортес. — А дырка жизни есть? — поинтересовался Артем, стараясь не коситься на предмет гордости нового знакомого. — Конечно, — подтвердил Уэрба. «Тогда все в порядке», — махнул рукой молодой. «В крайнем случае просто сбежишь». «Сейчас не смог». «С предусмотрительными противниками сражаться интереснее», — проворчал кортес. «С ними не соскучишься». «И убивать их дольше», — добавил Артем. «Успеваешь понять, с кем дерешься». «Веселые вы ребята», — одобрил капитан. «Ты нас еще в караоке-клубе не видел. Вы туда ходите?» «Сосредоточились», — коротко приказал Кортес, и разговор о стих. Наемники вошли в бар и уверенно прошли к дальнему столику, за которым по-прежнему восседал Шизгаре. То ли Виталику не сообщили о провалившемся покушении, То ли он решил, что возвращаться в бар у Эрба не рискнет. Но факт остается фактом. Шезгары не покинул кружку. И совершенно напрасно. «Привет!» – бросил Эрба, присаживаясь на то самое место, которое оставил меньше получаса назад. «Привет!» – вихрастый Виталик ухитрился стереть с лица изумление, но сделал это недостаточно быстро чем ясно дал понять, что появление у Эрба его не обрадовало. Протянул Евстафий Дроздбешковский, если не ошибаюсь, и бросил быстрый взгляд на соседний столик. Телохранители напряглись, но агрессивности пока не проявили. У меня появилось несколько вопросов. Добродушно прогудел Эрба. «А мы послушаем ответы, если ты не против», — сообщил Кортес, отвечая на немой вопрос Виталика. «Ты ведь не против?» Запах неприятностей не просто окутал столик, он стал нестерпим. Но Шазгар уже пришел в себя и даже сумел изобразить иронию. «Вы стали любопытными?» «А когда было иначе?» — вопросом на вопрос ответил Кортес и замер, прислонившись спиной к стене, и удерживая в поле зрения всех телохранителей владельца головорезки. Столики находились в конце зала, и случайных посетителей здесь не было. — Уверены, что хотите лезть не в свое дело? — Убеждены? — Тогда, слушайте, натужно рассмеялся Шизгара и вернулся взглядом к сидящему напротив Аэрби. Излагай вопросы. Первый из них не столько вопрос, сколько наблюдение». Спокойно начал у Эрба, поигрывая взятый со стола салфеткой. Бумажный квадратик, то наматывался на толстый палец дровяка, то соскальзывал с него. Я в тайном городе без году неделя, друзьями не обзавелся и не особенно стремлюсь к общению. Присматриваюсь. «Весьма разумно», — одобрил Виталик. «Но к чему ты ведешь?» «К тому, что мало кто знает, где я живу и на какой машине езжу». Уэрбы медленно сложил квадратик по диагонали, получив треугольник и вновь вернулся к игре с накручиванием бумаги на палец. «Я веду себя аккуратно и не разбрасываюсь генетическими материалами». Ты наверняка заметил, что во время нашего разговора я даже пить не стал. Заметил? Да. Соответственно, напасть на меня можно, лишь заманив в ловушку. Уэр чуть подался вперед, что, учитывая его комплекцию, выглядело весьма внушительно. «Следишь за моей мыслью?» «Не переоценивай свои способности и наши возможности!» презрительно скривился Шизгаре. «Ты даже не маг, а выследить тебя, как два пальца об асфальт!» Но вариант с ловушкой кажется мне перспективнее. Невозмутимо продолжил гнуть свою линию капитан. «Что мне думать в ситуации, когда некий авторитетный чел активно настаивает на встрече, буквально выкапывая меня из-под земли. Потом странно себя ведет во время переговоров, а сразу после... Аэрба поднял вверх указательный палец. А сразу после меня пытаются убить. Тебя пытались убить? Представляешь? Нет, искренне ответил Виталик. Ты дружелюбный, спокойный и безобидный. «Откуда у тебя враги?» И этот ответ заставил многоопытного Кортеса улыбнуться. Ему понравилось, как держался Шизгара. «Вот и я, удивляюсь», — поддохнул Аэрба. «Откуда?» «Кого, подозреваешь?» «Решил расспросить тебя». А «Мы едва знакомы», — вздохнул Виталик. «Понятия не имею, кто может иметь на тебя зуб». «А ты пофантазируй», — чуть нажал капитан. «Попробуй описать моих врагов, о которых ты ничего не знаешь». «Не попробую. Даже если я сильно попрошу». «У меня есть друзья», — вспомнил о помощниках Виталик. «Так что сильно просить не получится» из гора. Это всего лишь телохранители», — зевнул Кортес. По всей видимости, ему надоело молчать. «А вы всего лишь наемники. И мы с Артемом не маги». «Что?» — неожиданное замечание заставило Виталика заметно вздрогнуть. Однако он предпочел сделать вид, что ничего не случилось, и попытался продолжить в прежнем ключе. «Я знаю, что вы не маги». «И в последнее время мы чувствуем некоторую нервозность. Буквально не можем спать», — уточнил Артем. Он стоял чуть в стороне от Кортеса, не перекрывал ему зону и плотно контролировал своих телохранителей. «Возьмите пример с нового друга, станьте дружелюбнее». Не скрывая раздражения, предложил Виталик, и нервозность вас наверняка покинет. С кем ты подружился, Шазгара? — В тайном городе истребляют челов, немагов, жестко рубанул кортес, и ты внезапно стал главным кандидатом в злодеи. А веско кивнул, и в полутьме показалось, будто качнулась вершина скалы, грозя обрушиться на щуплого. Шизгару. Только не надо пугать меня великими домами, махнул рукой Виталик. Обычно действует. Сейчас уже необычно. Поставил на победителя. Оглянитесь, неожиданно предложил владелец главаряский. Оглянитесь и оцените, что происходит. Вы слепые или действительно такие тупые, как о вас шутят? В глаза не шутят, мрачно бросил Артем. Да ты бы и не понял. Что? А вот тебе, кортес, я искренне удивляюсь. Развел руками Шезгара, подчеркнуто проигнорировав вопрос молодого наемника. В свое время ты приручил навык, стал приятелем Сантьяги, поднялся так, что все остальные шеи ломали, задирая головы. Ты казался умным? Но сейчас... Я давно пытаюсь прикинуться умным, да все повода не было. Ровно, почти равнодушно, заметил наемник. Все шутишь? Ты до сих пор не объяснил, где я напортачил. Ты перестал быть гибким, важно ответил Виталик. И перестал здраво оценивать происходящее. Просветишь? Мне, как новичку, это особенно интересно. Аэрба подпер кулаком голову. «Возможно, я действительно не с теми связался?» «Ты еще можешь все изменить», — покровительственно произнёс Шизгары. И вернулся к большой политике. «Великие дома теряют власть над тайным городом. Сначала один, потом другой, потом наступит очередь Навов. Королева Всеслава с трудом пережила обкушение». В лице Мячеслава лишилась мощнейшей опоры. К тому же ей скоро рожать, и люди без стеснения говорят, что трон должна занять менее занятая колдунья. В ордене все чаще вспоминают де Сент-Каре и называют Франца узурпатором. Это нормально. Подросли дети и младшие братья тех, кого Дегир убивал в бастионе лучников, «Анавы во время лунной фантазии. Среди чудов нарастает недовольство, а Франц ничего не может сделать, потому что все, что они говорят, правда. Остаются темные». «Не просто остаются», — скромно заметил Кортес. «Они путают все твои расчеты. Сумеет ли один великий дом удержать весь тайный город?» И у Ярги наверняка есть сюрприз для Сантьяги и нынешнего князя. «И ты под шумок избавляешься от конкурентов», — невинно осведомился Артем. «Какие конкуренты?» — отмахнулся Виталик. «Просто исполняю приказ». И заткнулся, понял, что проговорился, и резко умолк, выдержал напряженную паузу, С трудом сдерживая мрачные взгляды и угрюмо произнес, я не убиваю и не приказываю убить. Однако понимания у собеседников не нашел. Ты подставляешь, прищурился Артем. Отдаешь наемников палачам, скривился Кортес. Мразь, подотужил Аэрба. — Слякоть. Уроды! И это восклицание стало для телохранителей знаком. Уроды! И в переполненном зале начинают говорить пистолеты. Охранники Шазгары плевать хотели на такую мелочь, как присутствие других посетителей. Выстрел. Пуля врезается кортесу в грудь, сплющивается и падает на грязный пол кружки, задержанная автоматически включившимся панцирем и не заставив наемника даже покачнуться. При полной зарядке защита способна тормознуть десяток пуль, полностью проглотив их энергию, однако ждать так долго наемник не собирается. Еще три пули он принимает во время разворота, а затем бросается на ближайшего противника, переводя сражение в рукопашную. Вокруг посетителя уже началась паника, поэтому стрелять Кортес не будет. Удар. Телохранитель получает по руке и вскрикивает, теряя оружие. Второй, успевший понять, что на наемнике панцирь, пытается достать его ножом, и клинок оставляет на левом плече кровавый след. Еще один удар, который Кортес принимает на блок, и тут же его кулак врезается обладателю ножа в висок. Нокдаун. Выстрел Шизгара стреляет в упор, но немного мешкает. Он ведь не наемник, он менеджер наемников. И Аэрба демонстрирует чудеса реакции. Ухитряется дотянуться до направленного на него пистолета и избить ствол в сторону. Выстрел, но пуля уходит в стену. Левой рукой здоровяк пытается нокаутировать Виталика, но с боксом ему сегодня не везет. В тот самый миг, когда могучий кулак готовится сокрушить шизгари челюсть, срабатывает артефакт перехода, и Виталик проваливается в стул, оставляя после себя лишь легкую зеленую дымку. Кулак свистит по возникшей вместо шизгары пустоте, заставляя капитана позорно потерять равновесие. Однако мысль у Эрба работает с идеальной четкостью. «Лови других!» Артем все понимает, и то, что нужно ловить, и то, что вокруг люди, а потому в руках у него не боевой жезл, а мощная глушилка, которую он бьет на отмышь, не разбирая, где свои, а где чужие. Артем прав, сейчас это не важно. Он срубает Кортеса, срубает двух посетителей, срубает одного из телохранителей, но поздно, чертовски поздно. Шизгара. Его помощники поставили артефакты на автономную активацию. Их буквально выдергивает из пространства, включая даже тех, кто пребывает без сознания. «Уроды!» – бесится Эрба. И стучит ногой по полу, совершенно игнорируя перепуганных посетителей. «Гады!»